в автоматы. Таковы нехитрые мечты бывалого путешественника. В качестве такового Эмми не ждала слишком многого, входя в кафе рядом с холлом. Оно оказалось обычным заведением быстрого питания. Высокие табуреты были расставлены в ряд вдоль трехсторонней стойки, позволяя каждому едоку следить за действиями поваров через прямоугольное отверстие в задней стене. В небольших кабинах с сиденьями из искусственной кожи можно было насладиться искусственным комфортом и видом из окна. В этот вечер, впрочем, шторы были опущены. Никому не хотелось смотреть на дождь. Очевидно, и есть никто не хотел. Ибо, когда эми вошла, посетителя она не увидела. Кабинки и табуреты пустовали. Пустыми были глаза официантки и кассирши, которая неторопливо вышла из кухни и поставила на столик в углу выбранной Эми стакан воды со льдом. «Добрый вечер!» — это может было истолковать, и как приветствие, и как констатацию факта — голос официантки был лишен какого-либо выражения. «Меню?» — «Да, пожалуйста». Эми тоже умела выражаться односложно. На сей раз она сделала это не из желания ответить грубостью, а просто потому, что почувствовала эта усталая женщина в блеклом форменном одеянии, с такой же прической, не расположена к праздной болтовне и мечтает лишь об одном — закрыть заведение в девять часов и, наконец скинуть туфли. И Эмми заказала тушеное мясо с овощами двух видов, что, как ей подсказывал опыт, было безопасным выбором, а затем быстро добавил «Кофе сейчас». Официантка отправилась на кухню, и Эммин, наконец расслабился. Во всяком случае, те, кто лишь разогревает еду, не смогут слишком испортить тушеное мясо. Что же касается кофе, она давно усвоила. Где бы ты ни ужинала, нужно быть готовой ко всему. эми сделала глоток воды и откинулась в кресле. Ноги у нее не болели, но, проведя весь день в пути, она хорошо понимала официантку. Обслуживать посетителей... В подобном месте, вероятно, нудные занятия. Почти такой же нудный, как быть здешним посетителем. За окном стучал дождь, но внутри кафе ниоткуда не доносилась ни звука. Даже с кухни, где официантка и повар, должно быть, размышляли над заказом, поскольку Эмми забыла уточнить, какие именно овощи она хочет. Ну что ж, иногда приходится рисковать. Пусть решают сами. А для нее будет сюрприз оставалось лишь надеяться что они не будут стремиться избавиться от вчерашнего сквоша или брюквы со сливками. Жаль, что она не могла слышать их разговор. Ей хотелось чем-то отвлечься, а глазеть на забальзамированные куски пирогов и пирожные, погребенные за стеклом, было неинтересно. Сидя одна, в мрачном, тусклом свете флуоресцентной лампы, Она обследовала соседние кабинки в надежде увидеть оставленную кем-нибудь газету. Разумеется, в не было собственного ежедневного издания, но, возможно, газету оставил какой-нибудь торговец из Фрингфилда, обедавший здесь. Увы. Эми со вздохом смирение прекратила свои поиски. В таких случаях не остается ничего другого, как почитать меню. Две вещи помешали юбить время — Подобным образом, во-первых, вернулась официантка с кофейником в одной руке и чашкой с блюдцем в другой. Во-вторых, появились другие посетители, трое мужчин в плащах. Эми просила сливки и сахар, и пока она ожидала их, вошедшие заняли места на высоких табуретах в конце стойки. Официантка направилась к ним, чтобы принять заказ, а эми положила в кофе сливки, сахар и сделала первый глоток. Кофе был чуть горячее, чем следовало, но кусочек льда, который она перекинула в чашку из стакана с водой, решил эту проблему. Удовлетворенная результатом, она обратила свое внимание на вновь прибывших. С того места, где она сидела, были видны лишь две спины и полупрофиль. Спины были широкие плотные, на головах у их обладателей неизбежной бейсболки. Ближе других Кэмми сидел тот, кого она видела в полупрофиль. Это был невысокий мужчина с острыми чертами лица, с усами под крючковатым носом, не усами, а серым клоком. На нем был головной убор, изобличавший в нем представителя закона, сотрудника местного управления полиции или департамента шерифа, или, возможно,